Но сам уж больше года ничего не ел, только пил родниковую воду, подчернел, отминал египетскую мумию. — Это не Огошков, — вдруг сверкнул глазами старший. — Это ты нас выдал? Ты, дядя Слава, потому что захотел отнять у нас Милю? — Неправда, он не выдавал, уже привычно, — давно спорили, — заявил младший. — Потому что он честный. Но Миля была у него на базе до пяти утра. Я видел, как он внес ее в дом, видел на руках, видел сам. Это честно. — Ну и что? — Она же свободная девушка и ходила приглашать на свадьбу, как посаженного отца. Зачем он взял ее на руки? Взял? Ну и что? А то! Она, она спала с ним, гляди. Он в глаза нам смотреть не может, потому что за тебя стыдно. Ты ее плохо знаешь, и его. Он же оборотень. Оборотень, помнишь, видели в Дубраве. И она... Не сердись на него, — попросил младший. Он от горя совсем голову потерял. Я не сержу, — заверил Ражный. Почему тогда не пришел? Мили ждала. Мы все ждали и не начинали. Тут они нагрянули. Макс взглянул на Кноиров. Дали бы хоть свадьбу справить. не люди. Заткнись! — рыкнул на него офицер. — Пока я тебя уродом не сделал. Они были одеты в свадебные наряды. Новенький камуфляж, сейчас грязный и изодранный во время схватки с Амоном Под куртками вместо тельняшек виднелись белые рубахи и избитые растянутые галстуки. — Дядь Слав! — Скажи им, что мы в армию непригодны, — тоскливо просил младший. — Скажи, что свидетельство подложный. — Ладно, не ной, — оборвал его старший. — Отсидим, отслужим и вернемся. И тогда отомстим. — Сделай что-нибудь, дядя Слава, — зашептал младший. — Ты ж колдун, ты ж все можешь. Сделай так, чтобы наручники рассыпались, чтобы все вернулось, как было. Сделай, ты ведь оживил милю. Эммануец не услышал, но что-то заподозрил. Шевельнул стволом в сторону Ражного. Отойди! Я сказал: отойди от задержанных. Так бывает в сказках, сказал Ражный. От волшебных слов спадают цепи, и все возвращается к прежнему состоянию. Но я не знаю таких слов. Хватит реветь, огрызнулся старший брат и глянул на Ражного. Надо уметь держать удар. А как же миля? Да и удавить мало, младший поднял печальные глаза. — Не давай ее в обиду, дядь Слава. Хотя ты можешь? — Не дам, — пообещал Ражный. Служите спокойно. — Агашкову скажи. Подло так поступать. моего на свадьбу, а он... Бежавший в леса егерь был легок на помине и пришел на базу через полтора часа, как увезли поимных братьев. Обтянутый темной кожей, скелет каким-то образом передвигался, причем быстро и ловко, почти мгновенно меняя направление, как летающая тарелка. Заживший было царапины на щеках оставленной мили. Сначала началом великого поста вновь открылись, и теперь постоянно мокли от отсукрыться. — Со свадьбы летишь? — спросил Ражный. Да уж, сыграли свадебку, — проскрипел Огошков. — Покричали горько. — Младший на тебя думает, старший на меня, кто-то из нас сдал. — Эх, Сергеич, добрые парни были, да все из-за московской твари! Казалось, в этой меня даже места чувством, однако в огромных влажных глазах стояли горечь и боль. Они сначала между собою распазгались, не могли поделить, кто первый спать с ней будет. Старший поскакал в деревню, будто бы на свадьбу кого-то пригласить, а сам за этой стервой следил. И как увидел, что к тебе пришла, к участковому полетел, писать донос на тебя и брата сдавать, чтобы вам не досталось. А получилось, обоих замели. Ражный слушал эту скрипучую речь, перемежаемую стуком костей, и мысленно соглашался с мили. Да времена действительно были библейскими, и новое человечество начиналось точно так же, как прежнее, от Каина и Авеля. Глава 17. К суду о следовало готовиться точно так же, как к свадебному или святому пиру. Иными словами освободить все зависимые невольные души, раздать долги и при желании проститься с кем нужно. И все проделать так, чтобы никто из окружающих этого не заметил, не почувствовал, и лишь потом, когда пролетит молва о состоявшемся суде, о гибели на ресталище или поле, миг этот вспомнился. И, напротив, если оправдали тебя, если... Живым и невредимым вернулся со сбора. Никому и в голову не пришло, что ты приходил прощаться. Некоторые раксы, погрязшие в мир с головой, оттягивали срок суда на год, а то и больше, ссылаясь многочисленное потомство, челить рабов. Но таким образом избегнуть суда никому не удавалось. Хотя путь был открыт всегда, выйти из лоны Сергиева воинств. Готовиться к судной роще, ражной мысли начал еще по пути из Вятско-Полянского урочища. Как перед свадебным пиром особенно не переживал, поскольку был холост, бездетен, не имел подневольных душ, могущих пропасть без него, а остальное, полагал, можно решить в считанные дни. По пути заехал к веду Боруздину сказать, что... В этом сезоне охоты, скорее всего, не будет, но тот обрадовался, стал вываливать на стол заявки. — Нынче у нас уважайный год будет, — ликовал он. — Заказ на девять лосиных охот, двенадцать кабаних пять волчих и две медвежьих на берлогах. И все иностранцы платят наличными, а главное, выходим на королевский уровень. Норвежский принц едет за кабаном. Пришлось разочаровать их Текущие житейские дела не являлись долгом, который следовало возвращать, но чтобы не оставить обиженного, ражный позволил в его отсутствии пользоваться базой, угодьями, даже егерями, по своему усмотрению. И когда вернулся домой, все-таки застал там одну подневольную душу. Впрочем, сам не считал ее таковой, зная страсти и стремления к жизни. Души этой хватило бы на целое новое человечество, миля, Ждала его же несколько дней, тайно от Карпенко ночуя в качегарке или с собаками в вольере. — Спаси Максов, — без всяких прелюдий сказала она. — Помоги мне. Братьев Трапезниковых он тоже не относил к душам рабским. Еще поискать среди мирского люда таких вольных. — Я должен скоро уехать, — проговорил Ражный, глядя в сторону. — По пути заеду в город, попробую помочь. Она, как всегда, ничего не хотела слышать, взмолилась. «Нельзя медлить. Сейчас решается их судьба. Помоги, они погибнут в этом мире. Никогда не смогут понять его, принять. В тюрьме они просто умрут от тоски. Ты же знаешь, как умирают от тоски. Пусть идут в армию, но не в тюрьму, а я буду их ждать. Я так сильно буду ждать, что им станет легче». Он сел к ней спиной на ступени, она дышала в затылок. Мне так-то легко было отдать накопившиеся долги. — Добро. — Завтра поеду, — сказал он. — Но запомни, могу спасти их от гибели, но никогда не спасу от судьбы. — А можно я останусь здесь, на базе, и подожду, когда ты вернешься? — попросила она, обжигая затылок дыханием. — Не бойся, я мешать не буду, ты даже не заметишь меня. Нельзя — Нельзя, — отрезал он. — Я не могу вернуться в Зеленый берег. Родители Максов считают виновны меня и прогоняют, а в лесу холодно. Душа ураженного дрогнула. — Ладно, подожди на базе. Тогда скажи, Карпенко, чтобы не выгонял из кочегарки. Скажу. Несмотря на поздний вечер, Ражный развернулся и поехал в город, рассчитав по времени, что как раз поспеет к открытию учреждений. Теперь ему чудилось, будто, по крайней мере, два человека дышат у него за спиной, все время подгоняя и заставляя оглядываться. В областном военкомате ему сказали, что братья Трапезниковы находятся в ведении военной прокуратуры. Им грозит срок до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от службы в армии и сопротивление силам правопорядка с нанесением телесных повреждений и средней тяжести. Два ОМОНовца с сотрясением мозга и офицер со сломанной рукой находились в больнице. В прокуратуре ему в точности повторили формулировку обвинения и намекнули, что никакие ходатайства на областном уровне им уже не помогут. «Это что за силы правопорядка такие, если два необученных парня поколотили пятерых?» Ворчливо спросил он и, не дожидаясь ответа, ушел. Он не предполагал, что придется делать крюк и заезжать в Москву, не взял с собой телефонов управления погранслужбы, где оставались хорошие приятели, которые могли вывести на главную военную прокуратуру и потому поехал без предупреждения. Гнал, стиснув, зубы и без оглядки. Это дыхание в затылок уже становилось навязчивым и тягостным, преследовало всюду, на заправках, в ожидании, когда откроют шлагбаумы на железнодорожном переезде, под светофорами городков, которые проезжал, и даже у палатки, где покупал минералку. Он часто и подолгу смотрел в зеркало заднего обзора, ему начинало чудить, что далеко позади что-то мелькает над асфальтом, то пропадает, то возникает вновь. И дыхание будто бы все время становилось ближе и жарче.